«Тебя знобит?» спросил его отец. Я неуверенно кивнула. «Почему, черт подери, он это делал? Почему он помогал мне? Именно доктор Уайт, который всегда вел себя со мной так, как будто считал, что я использую любую возможность, чтобы сотворить с хронографом что-нибудь нехорошее. Я так и подумал, и температура будет еще подниматься». Доктор Уайт обернулся к остальным. «Что ж, Очень похоже на вирусную инфекцию. Присутствующие хранители изобразили на лицах смущение. Я изо всех сил сдерживала себя, чтобы не посмотреть в сторону Гедуона, хотя мне очень хотелось знать, что выражало его лицо. «А ты можешь дать ей что-нибудь против этого?» – осведомился Фальк де Виллер. «Самое большое жаропонижающее средство, но ничего, что могло бы быстро сделать ее способной выполнить задание. Ей нужно в постель». Доктор Уайт хмуро посмотрел на меня. Если ей повезёт, то это температура надневка, что сейчас свирествует, но всё может быть, что продержится и несколько дней. Но мы могли бы её тем не менее, начал было мистер Уайтмен. Нет, не могли, неприветливо прервал его доктор Уайт. Я изо всех сил старалась не смотреть на него так, как на седьмое чудо света. Не говоря уже о том, что Гидеон едва ли может повести её на бал в инвалидном кресле. Это было бы и безответственно, и нарушением золотых правил отправлять её в XVIII век с острой вирусной инфекцией. А это, между прочим, правда, сказал неизвестный, которого я считала министром здравоохранения. Никто не знает, как прореагирует иммунная система людей тогда на современный вирус. Это может иметь фатальные последствия. «Так, как тогда у Майя», — пробормотал мистер Джордж. Фалик произвел глубокий вздох. «Что ж, на этом решение принято. Гидеон и Гвендолин не пойдут сегодня на бал. Возможно, мы сможем тогда передвинуть вперед операцию опал? Марлей, проинформируйте остальных о наших изменениях в планах». «Так точно, сэр». Мистер Марлей, внешне удручённый, направился к двери. Взгляд, который он бросил мне, был воплощением упрёка. Но мне было всё равно. Самое главное, я добилась отсрочки. Я всё ещё не могла поверить своему счастью. Теперь я всё же рискнула осторожно посмотреть в сторону Гедона. В отличие от других, отсрочка нашей прогулки, казалось, ему не помешала, потому что он продолжал улыбаться мне. Подозревал ли он, что моя болезнь была наигранной, или только радовался, что утомительное переодевание сегодня отпадает? Так или иначе, я сумела воспротивиться попытке улыбнуться ему в ответ и перевела взгляд на доктора Уайта, стоявшего с министром здравоохранения.